глава 37 лёша осматриваю дом в котором когда-то жил все изменилось даже мебель другая Юля тоже что удивляет меня больше всего молча делает чай не выгоняет меня с криками не обещает написать заявление в полицию за якобы незаконное проникновение в дом она и так может или могла Шавка во дворе все еще лает не нравлюсь я ей А вот кошак какой-то притащился ко мне и у ног ластится. Полина на рисовании, если верить словам Юли, рисует. Поворачиваю голову, на холодильнике на магните держится один рисунок. Кошка, видимо, это самая такая же рыжая и глаза наглые. Красиво? Дочь красиво рисует. Когда вернется Полина? Спрашиваю я, потому что знаю, зачем пришел. Мне эти молчанки и чай ради гостеприимства не особо нужны. Не гонит и спасибо. Теперь дайте увидеть дочь. Через 10 минут заканчивает. Еще минут 10, чтобы дойти. Торопишься? Спрашивает она и ставит передо мной чашку с зеленым чаем, который я терпеть не могу. Нет, просто хочу увидеться. Она сама ходит? Да. Машины у меня нет, и она уже взрослая. Юля пожимает плечами. «Машины у нее нет. А что ж так? Забрал твой папик ту красненькую, ради которой ты меня тогда бросила?» «Бесит. Стараюсь не реагировать, но осадок внутри неприятный. Мне все равно на Юлю, давно отпустил. Просто воспоминания». «Я на машине, можем забрать». Я встаю сразу, не давая подумать, и иду к выходу. Пить жуткий чай и общаться с бывшей нет никакого желания. А так и время до встречи с дочкой автоматически сокращается. И Юля снова не спорит. Просит минутку, чтобы переодеться, и выходит за двор, застывая перед моей машиной. «Это твоя?» — спрашивает с недоверием. Еще бы. Когда мы расходились, я о такой даже мечтать не мог. Много времени прошло. Моя. Это сколько хоккеисты нынче зарабатывают, чтобы на таких тачках кататься?» Выражение лица Юли сразу же меняется. Она уже совершенно не кажется несчастной и даже улыбается немного. Ясно. Годы идут, а эта черта характера в ней не меняется. Сажусь в машину, не отвечая, и Юля быстро прыгает следом на переднее. А я чувствую, как меня бесит немного, что она здесь. Я привык, что это место одной рыжей сумасшедшей девчонки, которой плевать, какая у меня машина и сколько нынче зарабатывают хоккеисты. Мне не хватает рыжего пятна справа которая постоянно от дороги отвлекает и взгляд притягивает. Очень не хватает. Нужно будет заехать к ней сразу, как вернусь. Ехать куда? К Дому творчества в парке. Она там занимается. Отвечает Юля, а у меня сердце замирает от волнения. Я увижу свою дочь, которую не видел почти семь лет, за которую не смог побороться до конца, чтобы не терять связь. Дочь, которая, возможно, даже не примет меня. Скажет, что ей не нужен, и вообще какой-то чужой дядька. Пока едем, спрашиваю у Юли о Полине. Что любит, что нет, что умеет, чем увлекается. Оказывается, она ходит еще и на танцы, только по другим дням. Она жутко самостоятельная, душу продаст за сладкую вату, обожает аттракционы и всех животных, мечтает стать стоматологом и открыть свою больницу, чтобы лечить людей. Вот такой у меня талантливый ребенок. А мягкие игрушки любит она? Спрашиваю я, когда уже подъезжаем. Я в магазин перед приездом сюда заехал, самого большого медведя купил. В багажнике сидит, ждет, пока я его на волю выпущу. Обожает! У нее вся комната в них. Она даже спит на краю кровати, чтобы все игрушки влезли и смогли укрыться одеялом. Меня так умиляет все, что она о ней говорит. А в голове все равно диссонанс. Столько лет впустую. А давно Юля стала такой? Давно решила, что Полине нужен отец. А почему не предупредила меня? Она ведь наверняка помнит, как я страдал. Она ведь точно знает, что я припчался бы сразу, только бы она зеленый свет дала. Не понимаю я. Вообще не понимаю. А теперь сидит и с улыбкой рассказывает обо всех достижениях дочери. Словно это не она нам видеться не разрешала. Дурдом. Вот она. Кивает Юля на девочку, выходящую из здания, и сама выбегает из машины. Я так сто лет не волновался. Такое ощущение, что сдохну сейчас прямо тут, посреди этого чертового парка. Дышать забываю даже. Как это вообще? Заново знакомиться с дочерью. Что говорить? «Привет, я папа?» Или такую шокирующую информацию стоит пока придержать? Выхожу из машины и делаю пару шагов навстречу Юли и Полине. Малышка смотрит на меня с прищуром и подозрением, пока мы все молчим. «Мама, это что, опять твой новый парень?» Внезапно спрашивает Полина, а у меня глаза на лоб лезут. «Опять? Это идиотка всех мужиков в дом водила?» В секунду хочется ей подзатыльник отвесить, но, слава богу, я женщин не бью. «Но хочется очень. Ну прям очень». «Нет, мышка», — отвечает ей Юля, поджимая губы. «Что, стыдно?» «Это не мой новый парень. Это твой папа. Настоящий». Выдает она, как на духу. «Настоящий? Как у Алисы? Который навсегда?» С восхищением спрашивает дочка, а потом, когда Юля кивает, бросается вперед и летит ко мне в объятия. Подхватываю ее на руки и обнимаю так крепко, как только могу, чтобы не причинить ей боль. Мне похер, что рука порезана, похер, что швы разойтись могут. Честно, мне похер. Это реакция. У меня глаза на мокром месте. Я прижимаю к себе свою родную дочь, с которой не виделся кучу времени, и жизнь моментально становится лучше. Я ожидал любого поворота событий. Ждал, что меня пошлют, скажут, что мы давно чужие люди. Даже думал, что тут уже есть тот, кто стал отцом для Полины. Но это... Так не бывает. Правда, я, наверное, опять сплю. Только сны в последнее время какие-то слишком реальные и до жути сладкие. Я знаю, что моего любимого зайца мне купил ты, бормочет малышка мне в шее, всхлипывая. Я дарил зайца. Помню его. Он розовый с жутко длинными ушами. Я с ним всегда сплю. Он самый-самый красивый. А я тебе для зайца друга привез. Показать? Покажи! Дочь тут же оживает, хлопнув в ладоши, и я несу ее к багажнику, надеясь, что подарок понравится. И он нравится. Она пищит на весь город, кажется, и обещает никогда-никогда-никогда не расставаться с этим медведем. Называет его Лёшей в честь папы. Папа. Боже, с ума сойти. Я папа уже восемь лет, но только сейчас смог в полной мере ощутить, как круто это слышать из уст ребенка. Когда мы расходились, Полина еще не разговаривала, поэтому самое главное слово я услышал только сейчас. Но поздно ведь лучше, чем никогда однозначно лучше. Ей восемь, она очень взрослый и самостоятельный ребенок. У нее есть свое мнение, она очень умно говорит, и, я уверен, понимает очень многое больше всех взрослых. И она не отталкивает меня. Ей так сильно меня не хватало. Она скучала по мне. «Думала? Мечтала, что я приеду? Или это заслуга Юли, что она приняла меня сразу и даже обняла, как будто я уезжал на месяц, а не… не знаю? Если так, то спасибо, Юля. В любом случае, больше я не подведу. Никогда не пропаду, всегда буду рядом. Даже когда у меня будет другая семья и еще дети, я всегда буду. Полина прыгает в машину, как будто каталась тут всегда» и командует, куда ехать, чтобы попасть домой. Улыбаюсь и слушаюсь маленького командира, подыгрывая и делая вид, что не знаю дороги. Она обнимает медведя, который раза в два больше ее самой, и постоянно называет меня папой, как будто сама еще не верит, что я здесь. И я тоже еще не верю. И это ее папа точно бальзам на душу. Судя по всему, мы оба нуждались друг в друге сильнее, чем можно было представить. Вряд ли я усну сегодня ночью. Слишком много эмоций. На весь вечер Полина забирает меня себе. Закрывает дверь в комнату, даже Юлю не пускает. И рассказывает мне вообще все, Показывает фотографии с выступлений, рисунки, знакомит с игрушками, называя всех по именам. Показывает тетради из школы и костюмы из коллектива, где занимается танцами. Можно ли за один вечер восполнить семилетний пробел в общении? Вряд ли. Но мы, кажется, пытаемся сделать именно это. Показываю Полине фотки Вольта, рассказываю о хоккее, обещаю привести ее на игру и обязательно сходить с ней в парк аттракционов. Когда она спрашивает, есть ли у меня любимая девушка, без запинки рассказываю про Дашу. Само как-то получается. С ней, кстати, тоже обещаю познакомить, потому что сама Полина просит, а я не против. Думаю, Даша тоже идею поддержит. Мне очень хочется, чтобы дочь знала все обо мне и понимала, что она для меня такая же важная часть жизни. Хочу, чтобы она знала, что не пропаду больше. Хочу, чтобы была уверена во мне. ее доверие меня подкупает очень. Она с первой секунды открыла свое сердце и позволила не умолять о прощении и ходить вокруг да около. Сразу простила и очень разумно позволила нам двоим не терять время. Мы проводим вместе весь вечер. Юля пару раз заходит в комнату, чтобы предложить поесть Полине, но та отказывается, и мне удается уговорить ее хотя бы на поздний ужин. Даже приходится ради нее пить блевотный зеленый чай за компанию. Скажи мне, пожалуйста, ты спать собираешься? спрашивает Юля у Полины, заходя в комнату. На часах уже полночь, почти, я совершенно точно веду себя ужасно, ломая график ребенка, но как оторваться, я вообще не представляю. Это слишком долгожданное мероприятие. Я не могу добровольно прервать его. «Мне пора?» — спрашиваю я. Вообще-то я наверняка им весь день с ног на голову перевернул. Если Юля не будет против, я хотел бы забирать Полину к себе на выходные или в любые удобные дни. Так было бы лучше. «А что-нибудь расскажешь, чтобы я уснула?» «Про хоккеистов!» — улыбается Полина, и я киваю. «Расскажу, конечно. Разве могу отказать?» Она убегает умываться, а я спрашиваю у Юли, сильно ли помешал своим появлениям. Но та только отмахивается, говоря, что давно мечтала провести хотя бы один день в тишине. Так что ей тоже только в радость. Ну, допустим, я поверил. Пусть так. Малышка прибегает в кровать, но слушать про хоккеистов, как просила, уже не хочет. Заваливает меня вопросами. Когда приеду, как часто буду с ней, куда мы поедем и что будем делать в следующий раз, когда познакомлю ее с Дашей и Вольтом. И по каким дням смогу забирать ее с рисования и танцев? Отвечаю на все честно и не даю ложных надежд. Говорю, что сейчас на больничном и могу приезжать часто, но потом выйду работать и придется видеться реже. Рассказываю о том, что могу и вовсе уезжать на несколько дней в другой город, и о том, что могу очень устать на тренировке и забыть позвонить. Я не вру, я говорю правду, но еще обещаю всегда быть рядом даже мысленно. Обещаю приезжать всегда, когда смогу помогать во всем, защищать, обнимать, приходить на концерты и покупать ее любимую сладкую вату. Полина засыпает с улыбкой на лице. Я выхожу из комнаты совершенно счастливой. Юля на кухне пьет кофе, что-то смотрит в телефоне и встает, когда видит меня, чуть растерявшись. Что-то не так? Кофе хочешь? Я поеду, Юль, поздно уже. «Жена ждет? спрашивает она со странной улыбкой. Как бы она ни изменилась, осталось все тоже же стервой. «Не женат». Отвечаю я правду и иду в прихожую. «Правда, пора. Я хотел еще к Даше заехать, но, наверное, она уже спит». «Напишу ей». Обещал ведь даже позвонить, но так сильно ушел с головой в разговоры с дочерью, что банально забыл. «Я пообещал ей на днях парк аттракционов. Ты не против?» Спрашиваю, обуваясь, а потом поднимаюсь и застываю потому что Юля стоит передо мной с распахнутым халатом, демонстрируя белье и себя. Боже, после стольких лет так просто после первой встречи предлагать мне это? Через секунду после того, как узнала, что я не женат, меня не удивляет, к сожалению, и реагировать на это я не собираюсь. Качаю головой, прощаюсь и выхожу за дверь. Я не буду выяснять. Это просто Юля, она такая. Всегда такой была. Не стеснялась предлагать себя, когда на горизонте был вариант получше. Увидела этот вариант во мне? Но мне уже это не нужно. «Чудовище. Спишь, Рыжик?» Пишу Даше, как только сажусь в машину. Соскучился очень, а еще эмоции море. Всем поделиться хочу. «Рыжик. Нет, тебя жду. Чудовище. Буду через полчаса». Отвечаю — Улыбаюсь телефону, как идиот последний, и жму на газ, уже мечтая о том, как поцелую рыжую при встрече. Сегодня лучший день в моей жизни, и даже бывшая не смогла его испортить.